Глава 489. Предзнаменование с Востока. За сотню тысяч километров от секта Тяньёнь находился каменный лес. Там поверх высокого сталагмита сидел мужчина, скрестив ноги. Все его тело покрывало плотная аура. Из-за этого издалека казалось, что он полностью слился со сталагмитом. Его окружила абсолютная тишина. Внезапно его глаза резко открылись, и он, посмотрев вперёд, увидел только нечёткое изображение... Со стороны это было похоже на внезапное зажжение двух слабых огоньков, появившихся будто яркой луной, вышедшей из облаков. В этот момент небо внезапно изменилось. Бесчисленные слои облаков с сумасшедшей скоростью разошлись в разные стороны, обнажив после себя чистое небо. Мужчина поднял обе руки и надавил ими на пустоту. Мгновенно плотная аура, покрывающая его тело, яростно забурлила и завыла, как дикий волк. Затем яростно клокоча поднялась и рассеялась, безумно разлетаясь во все стороны. Повсюду эхом разлетелся тряск, и весь каменный лес вокруг, внутри и снаружи, вдруг покрылся следами трещин. Постепенно тряск становился все громче, и в конце концов, с чередой непрерывного грохота, каменный лес рухнул, превратившись в каменную пыль, которая разлетелась по воздуху. Почти в одно мгновение от каменного леса в радиусе 10 километров вокруг остался только один устоявший стлагмит, именно тот, на котором сидел, скрестив ноги тот мужчина. Его глаза ярко сверкнули, он раскрыл рот и резко вздохнул. В тот же миг та плотная аура, разлетевшаяся на 10 километров вокруг, немедленно с бешеной скоростью вернулась обратно, и воронка быстро исчезла во рту Ван Линя. Эта сцена напоминала Юнь Лонга, что проглатывал туман, как мощный кит поглощает воды, но после того, как последняя капля ауры исчезла внутри него, этот мужчина внезапно поднял голову, и из его рта раздался долгий ужасающий крик. С этим криком он, покачнувшись, поднялся с каменного сталагмита. Он был совсем невысоким, но сейчас в свете луны он казался исполином, так что если бы кто-то его увидел, то на всю жизнь запомнил бы эту картину. «Фиолетовая секта! Я иду!» — тихо прошептал мужчина. «Это и правда был он, Ван Линь!» Взгляд его был спокоен, он сделал шаг вперёд и вдруг еще с верхушки сталагмита, а когда вновь появился, то уже был в стаджанах над землёй. Серебряный экран вокруг тут же отозвался мощным сопротивлением, которое не давало Ван Леню подниматься выше. В этот момент его местоположение было как раз той самой высокой точкой, которую он смог достичь 3 месяца назад, и ему было крайне тяжело взлететь ещё выше. Но сейчас выражение лица Ван Лене оставалось спокойным, а скорость не уменьшилась, наоборот, постоянно росла, и он словно метеор взлетал в небо. По этой причине сопротивление серебряного экрана сразу же увеличилось в тысячи раз, и начало резко давить вниз. Оно достигло поистине ужасающего предела, и подъём в Аналине замедлился. В тот момент, если смотреть издалека, можно было ясно и чётко видеть серебристую горную вершину, и Ваналинь был её пиком. Над его головой серебряный экран опускался с вершины вниз, падая на землю конусом, который накрывал 10 километров вокруг. Лицо Ваналине было спокойным, он поднял большой палец правой руки, И в тот же миг яркий луч света собрался на его пальцы, словно собрав всё сияние вокруг, и в небесах остался только этот свет. Взгляд вон ли не блеснул, его палец потянулся в небо и коснулся прямо от этого места втрёхчу над его головой, и в тот момент, когда он коснулся его, серебряный экран вдруг покачнулся и издал трескающий звук. На нём вдруг стали появляться полосы трещин, и издалека казалось, что гора серебряного экрана вот-вот рухнет. Но вновь не ок, эти трещины всё же растаяли. И весь серебряный экран снова восстановился. Взгляд вон линия помрачнел. Его погасший палец снова загорелся и коснулся серебряного экрана. Эхом в небесах раздался грохот, словно вся земля строгнулась. И серебряный экран начал неистово дрожать. То там, то тут на нём снова начали появляться полосы трещин. Но почти одновременно с появлением трещин серебряный экран сверкнул волной света, и все трещины исчезли вновь. Ван Линь помрачнел ещё сильней, недовольно хмыкнул и поднял указательный палец правой руки, а в его взгляде сверкнул дьявольский свет. «Палец дьявола!» Тихо произнёс Ван Линь, и со всех сторон вдруг появилось слабое прерывистое сияние с бешеной скоростью собравшееся вокруг указательного пальца Ван Линь. Одновременно с этим силы бессмертных в теле Ван Линя пришла в движение, также направившись к его указательному пальцу. Как говорил в своё время Сытунань, «Чем выше культивация, тем сильнее мощь этого пальца дьявола, и сейчас, когда я достиг средней стадии трансформации души, мощь этой божественной способности по сравнению с прошлым разом увеличилась несколько раз, так что теперь я смогу прорваться». По мере того, как внутри вон линия текла сила бессмертных, его лицо начало мерцать, как будто эта дьявольская сила проявилась и на его теле. Тут же на его указательном пальце медленно возникла фиолетовая искра. Чудовищные отцы дьявола, яростно выходящие из кончика пальца в Линь приобретающие фиолетовый цвет, тут же окутало всё на расстоянии десяти километров. Сейчас Ван Линь был похож на повелителя дьяволов. Вырвавшегося на свободу, он испускал намерение дьявола. А сила бессмертных внутри него текла к кончику пальца и становилась дьявольским огнём. Этот процесс не приносил ему неудобств. Напротив, ощущения были приятными и чрезвычайно захватывающими. В считанные секунды фиолетовая искра на его пальце стала намного ярче. В прошлый раз, три месяца назад, когда Ван Линь использовал эту божественную способность, её сила была в несколько раз слабей. Ван Линь протянул указательный палец вверх и коснулся экрана. В этот миг его палец прошёл прямо сквозь серебряный экран над его головой. Когда это произошло, фиолетовая искра испустила яркое режущее глаза сияние. С центром на пальце Ван Линя оно мощно вспыхнуло во все стороны, И серебряный экран, словно сделанный из бумаги, в одночасье вспыхнул и сразу же сгорел. Почти в одно мгновение фиолетовое пламя опустилось сверху вниз, яростно плохое. И через несколько секунд, когда пламя оказалось на земле, оно сформировало фиолетовый огненный круг размером в 10 километров. Это был след от серебряного экрана, внутри которого был заключён Ван лень. От взгляда Ван Линя веяло сильным холодом. Сейчас ему нужно было вернуться в секту Тянь Юнь но он не был знаком с этой местностью, так что не знал, в какой стороне находилась секта. Его глаза сверкнули, он хлопнул правой рукой по сумке, и в его ладони появился флаг душ. Он стряхнул его, и над ним взлетел изначальный дух. «Цао уйду», — спокойно сказал Ван И Изначальный дух, резко открыв глаза, сначала в полном недоумении осмотрел Ван Линя, затем огляделся по сторонам и, сверкнув глазами, начал пристально всё рассматривать отчего его взгляд становился все ярче и ярче. Изначальный дух тут же воскликнул: «Это… это ведь планета тянь Юнь! Это был изначальный дух Цао Уидоу. Его Ванлин подобрал, когда был в секте трупа Инь, и так как Ван Линь не был знаком с местностью этой планеты, он понял, что именно Цао Уидоу и есть тот, кто может стать его проводником на планете Тянь-Юнь. Он пообещал найти для Цао Уидоу тело на стадии трансформации души в качестве платы. Цао Уидоу. «Ты знаешь дорогу отсюда, к секте Тяньюнь? Спросил Ван Линь. Во взгляде Цао Уидоу появилась задумчивость. Правой рукой он показал на запад, сказав при этом. «Отсюда на запад, примерно в трёхстах тысячах километров, находятся горные врата клана тянь -Ёнь. Ван Линь поднял голову и посмотрел вдаль, в указанном Цао Уидоу направлении. Его глаза сверкнули. Он убрал Цао Уидоу обратно, и подобно внезапному раскату грома с бёшной скоростью стрелы умчался вдаль, Сейчас его скорость уже достигла предела, в пути слышались неустанные раскаты грома. Со свистом разрезающим небо Ван Линь обратился радугой пронзающей небеса, и с самой быстрой скоростью он устремился по направлению к лану Тянь Юнь. Во время полёта глаза в Линь стали ещё более холодными, словно льдинки. Когда он только вступил в секту Тянь Юнь, люди фиолетового отделения всё время пытались строить ему козни, но Ван Линь смог это вытерпеть. В итоге стоило ему привлечь к себе больше внимания, дела пошли на лад, но Джао, Сенша и остальные всё ещё прибегали к помощи внешних сил, чтобы выжить в аналении из фиолетовой секты, и потому заперли его в каменном лесу. Если бы в Анолине не удалось достичь прорыва в культивации, и если бы ему не посчастливилось заполучить множество нефритов бессмертных, в таком случае ему наверняка пришлось бы провести там несколько лет. Если бы так и произошло, ему пришлось бы ожидать спасения, И тогда его жизнь уже не принадлежала бы ему самому, а попала бы в руки других людей. Я поступаю согласно правилу: Если меня не трогать, то я никого не трону. Но если кто-то нападет на меня, я его убью! Глаза в Анарении скрылись холодным блеском. Скорость полета была настолько высокая, что казалось, за секунду он преодолеет огромное расстояние. Таким образом, двигаясь с огромной скоростью, постоянно следуя указанному курсу. На второй день он наконец увидел вдалеке место, где находился клан Тянь-юнь. В тот момент внутри клона было очень оживленно, слышался гул голосов. На семи горах Тянь-юнь повсюду стояли столы для пиршества, в воздухе витали ароматы волшебных плодов и горного вина. После семи дней пиршества должен был наступить день наставления Тянь-юнь-зы. Затем две секты, зеленая и фиолетовая, должны были получить титул семерки Тянь-юнь, поэтому сейчас количество людей достигло своего пика. На горе фиолетовой секты верхушка горы была создана людьми. Лёгкие бесплотные облака с помощью магии собирались в плотную субстанцию, которая по твёрдости могла сравниться с землёй. Издалека было видно, что гора фиолетовой секты была накрыта сплошным пластом белых облаков размером сотни километров. Это выглядело небезопасно, ведь повсюду на облаках стояли столы, а множество учеников фиолетовой секты встречали гостей. Те, кто принимал участие в этом пиршестве, все были выходцами из различных кланов планеты Тянь-Юнь. Тех, кто достиг глубокого понимания в культивации, было немного. Реальная сила их кланов находилась на низшей ступени планеты Тянь-Юнь, поэтому им приходилось расположиться на банкете фиолетовой секты. На этом перу на белых облаках горы фиолетовой секты со стороны фиолетового отделения присутствовал старший брат Джао Сен-Ше. Он, конечно же, сидел на главном месте. Справа от него по порядку сидели второй брат. Мужчина средних лет, третий брат Байвей, четвёртая сестра, достигшая поздней стадии трансформации души, и затем были три пустых места. Пятый брат был наказан заточением, а шестой отправился в странство и ещё не вернулся. Седьмой брат Ван Лейн тоже отсутствовал, поэтому осталось три пустых места. По левой стороне от Жоа Синша сидели шестеро старцев, одетых в разные одежды, и различие их было в том, что они являлись старешными шести кланов планеты Тянь-Юнь. Среди них старик с самым низким уровнем культивации находился на начальной стадии Вознесения, а старик с самым высоким уровнем уже достиг поздней стадии Вознесения. Но даже если так, из-за того, что реальная сила их кланов была слишком мала, они могли располагаться только здесь. Сегодня настал седьмой день пиршества, на котором наш мастер празднует 10 тысяч лет со своего дня рождения, и завтра, господа, во время его речи, в случае, если гостеприимство моей фиолетовой секты показалось вам неудовлетворительным, то не нужно обращать на это внимание». Джао Ша, улыбаясь, поднялся, взял в руки чарку и, подняв её в знак уважения к присутствующим, опустошил в одно мгновение. Хотя голос Джао Синша звучал спокойно, он начал распространяться, и каждый на сотни километров вокруг мог ясно его услышать. Люди за столами начали поднимать чарки в знак уважения друг к другу. Но как раз в этот момент с востока на горизонте вдруг появилась фиолетовая радуга как предзнаменование, Она направлялась прямо к месту событий.